4.8. Причина номер 8. Нарушение клеточного метаболизма из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Иногда нагрузка на работе в меньшей степени приводит к выгоранию, чем стресс, который в прямом смысле слова засел в затылке. В повседневной жизни мы используем множество фраз, из которых становится ясно, что шея является нашим самым слабым местом. Едва ли найдется другая часть тела, которая упоминается так же часто, если речь заходит о близкой опасности или угрозе. Вот несколько примеров. Он увяз по самую шею. Он рискует своей шеей. Это все равно, что повесить камень себе на шею. Наша шея буквально согласовывает мысли с действиями, поскольку связь между мозгом и телом осуществляется посредством позвоночника через 12 парных, то есть двусторонних, черепно-мозговых нервов. Только когда в шейном отделе «все в порядке», Этот обмен информацией между телом и духом протекает без сучка и задоринки. Боли в шее — это очень серьезно. Бытовые несчастные случаи, занятия спортом или автомобильные аварии часто приводят к перенапряжению поддерживающих шею связок. В таком случае принято говорить о травме шейного отдела позвоночника или о хлыстовой травме. Наша шея становится уже не такой крепкой, как должна быть, и не выполняет некоторые из своих защитных функций, не обеспечивает поддержку черепно-мозговых нервов и не осуществляет должным образом снабжение мозга кровью. Сдавленные кровеносные сосуды уже не могут доставлять в мозг необходимый объем кислорода и питательных веществ. Если же клеточный метаболизм нарушается на долгое время, то появляется усталость, развивается нарушение концентрации и внимания. Все те проблемы, на которые часто жалуются люди с синдромом выгорания. Раздражение черепно-мозговых нервов, вызванное повреждениями шеи, можно назвать как угодно, но их нельзя относить к разряду безвредных явлений. Врач-терапевт Бода Куклинский и биолог Аня Шеменек в своей книге «Слабое место. Затылок» перечисляют целый ряд симптомов, которые могут появляться при подобных состояниях. К ним относятся онемение в руках и ладонях, частые головные боли, ухудшение зрения, заложенность носа по ночам, частые головокружения или тошнота, Повышенная чувствительность к определенным запахам. Частое глотание или попадание еды не в то горло. Боли в плечах и затылке, либо шеи по утрам. Повышенная потливость. Беспричинные нарушения сна. Позывы к мочеиспусканию во второй половине дня или по ночам. Тахикардия, остановка сердца и повышенное давление. Учащенное дыхание. Проблемы с пищеварением. Эти симптомы не обязательно появятся сразу после сдавливания или растяжения шеи. Они могут возникнуть через несколько часов или даже дней. Если ваш синдром выгорания связан со спортивной травмой, вызван несчастным случаем или необычной физической нагрузкой, есть возможность, что психика восстановится при помощи далее приведенных экстренных мер. Экстренные меры при подозрении на хлыстовую травму шеи. Самое важное — не усугубить положение, поэтому первая экстренная мера — защитить шею. Избегайте таких видов спорта, при которых позвоночник или голова — подвергается сильным ударам или толчкам до тех пор, пока межпозвоночные диски шейного отдела полностью не придут в норму. К таким видам спорта относятся футбол, пляжный волейбол, теннис, сквош, регби, катание на лыжах и сноуборде, хоккей на льду, мотокросс, картинг, верховая езда, почти все виды борьбы. Нельзя сказать заранее, сколько именно времени потребуется вашим растянутым связкам шеи для восстановления, чтобы снова начать выполнять все свои защитные функции. В целях предосторожности следует как минимум 6 недель избегать перечисленных видов спорта. При этом будет неправильно полностью отказаться от спортивных нагрузок. Как мы знаем, физическая активность – Это одна из основных предпосылок для выработки достаточного количества BDNF-белка. С его помощью мозг избавляется от избыточного количества кинуренина. Защита шеи не предполагает снижение физической активности. Речь идет о том, чтобы перейти от брутальных видов спорта к более спокойным, таким как ходьба, катание на беговых лыжах или скалолазание. Также стоит посетить терапевтическую клинику, которая специализируется на одном из следующих методов лечения: краниосакральная терапия, терапия по методу Моше Фельденкрайза или телесно-ориентированная терапия по методике Хельги Поль. Последняя, исходя из моего опыта, наиболее эффективна. Примечание: терапия по методу Моше Фельденкрайза Один из видов альтернативной терапии, предназначенный для проведения самостоятельной реабилитации при некоторых болезнях и достижения лучшего осознания своего тела, эффективность научно не доказана. Телесно-ориентированная терапия по методике Хельги-Поль — система работы с телом для лечения психосоматических заболеваний. Конец примечания. воротник больше вреда, чем пользы. Обязательное ношение поддерживающего воротника многими врачами рассматривается скорее критически, именно при хлыстовых травмах. При других ношение воротника может быть необходимо. Хотя приспособление и мешает дальнейшему растяжению поврежденных поддерживающих связок, за это приходится платить очень высокую цену. Уже через два дня мускулатура шеи и затылка начинает атрофироваться. Именно эти мышцы, как и поддерживающие связки, обеспечивают защиту и стабильную работу этой части тела. Поэтому важно, чтобы движения головой были такими же, как прежде. Только нужно избегать быстрых резких жестов и интенсивной нагрузки. Микроэлементы помогают, только если их употреблять правильно. В главе второй я уже касался этой темы. Но поскольку это важный аспект, хочу обратиться к вам с одной просьбой. Не стоит пытаться регулировать предполагаемый вами недостаток микроэлементов наугад, исходя из собственных представлений. Как бы соблазнительно ни звучали отзывы о чудодейственных комплексных добавках, продающихся в аптеках или в интернете, все эти средства – только в очень редких случаях могут компенсировать недостаток тех или иных веществ. Вы же не пойдете в магазин одежды, не зная собственного размера и не определившись с фасоном и цветом вещи, и не станете брать первую предложенную продавцом блузку. Прислушайтесь лучше к совету опытного врача или терапевта, который хорошо разбирается в ортомолекулярной медицине. Примечание. Ортомолекулярная медицина – направление альтернативной медицины, предполагающее терапию и профилактику заболеваний при помощи приема БАДов, содержащих некие правильные комбинации витаминов, аминокислот и других биологически активных веществ, не имеет под собой достаточной научной доказательной базы. Конец примечания. Это медицинское направление на первый план ставит поддержание здоровья И целенаправленное лечение болезней, возникших из-за дефицита в организме различных веществ. Это означает следующее: только когда вы принимаете правильные питательные вещества в нужной последовательности под наблюдением врача, учитывающего аллергии, непереносимости, а также взаимодействие препаратов друг с другом, ваше тело сможет снова войти в нормальный режим и начать работать должным образом. Основная цель — не только восполнить недостающие вещества, но и укрепить собственный организм так, чтобы он снова мог выполнять все свои функции. Впрочем, иногда застарелые травмы шейного отдела позвоночника могут спровоцировать проблемы. Если вы постоянно страдаете от напряжения шеи или мускулатуры плечевого пояса, вы должны обратить внимание терапевта на это обстоятельство и настоять на исследовании этого феномена.